Глава 13. Какое фонетическое сочетание затыкает прорыв в этой словесной дамбе? Как дела, парни? Кого высматриваем? Я облокотился на плечо мужика с винтовкой, что лежал на придвинутом к окну столе. Лежал грамотно. Винтовка в упоре. Ствол обмотан тряпками, как и оптика. Сам хант прикрыт занавесками. Оптика примитивная, конечно. Больше напоминает тонкую подзорную трубу, что в длину достигает почти края дула. Ребята обучали. Это сразу видно. Сидят тихо, не отсвечивают. Позиции заняли хорошие. Но это все теория. На практике видно, что новички. Экипировка добротная, но старая. Словно собирались на серьезную войну, но взяли самое дешевое. Типа с пистолетами и а в винтовка и винтовка. что старое, что новое. Насчет дозорного вариант спорный, но я бы все-таки выставил кого-нибудь на их месте. Пусть не на первый этаж, но хотя бы за дверь. Но парней можно понять, их всего четверо, поэтому они ограничились расстановкой ловушек на входе. Рунические и магические без ловер. Растяжку мы просто переступили. Да и прошляпили нас слишком уж легко. Всего-то и требовалось, чтобы стая летучих мышей создала побольше шума за окном. В какой-то момент я напрягся. Думал, в ловушку влезли. Но нет. Простоял пять минут за их спинами, а они даже не обернулись. Дилетанты, импами им по заднице. Тот, что лежал возле окна, решил не шевелиться. Правильный выбор, учитывая ствол лиса, что уперся ему в бок. Трое других все же дернулись в нашу сторону. Они отпрянули от окон. Овер вошел в комнату, сложил рукой печать и первого парня впечатала спиной в стену. В тот же момент в комнату влетела стая, создавая хаос. Когда все затихло, за спиной дальней девчонки стоял Маус, вонзивший клыки ей в шею. Девушка безвольно опустила руки, из которых выпал простенький арбалет. Парень возле стены начал подниматься. «Я бы не советовал...» — взвод курка второго лиса. Хант передумал вставать на ноги. «Руки в стороны и не шевелимся. Тебя тоже касается. Меч положил?» Четвертый игрок стоял посреди комнаты. В руках катана и вакидзаси, хотя сам он выглядит как среднестатистический хант в Роркхе. Никакой восточной атрибутики, кроме оружия. Парень явно растерян и не понимал, что ему делать. «Овер», — скомандовал я. Еще одна печать, и мечника впечатала в стену напротив окна. Я удивился. Относительно нашего мага противник пролетел слева направо. Значит, это не ударный снаряд. Иначе его бы просто отбросило в дальний угол. Телекинез? Серьезно? Че нет-то? Универсальная штука. Самое оно против бездны. А ты его за куртку протащил? Нет, Ханта бросил. Как? Усиление печати? Овер оттянул ворот Мантии, показывая татуировку. Мы с Маусом присвистнули. Неожиданный поворот. «И работает?» — спросил вампир. Ему эта тема была куда интересней. «Как видишь». «Стоп, а ты это тестировал, прежде чем в партию Ханта брать?» «Ребят, мы еще здесь», — проговорил Стрелок под моей рукой. «Ай, ладно, потом поболтаем. Надо решить, что с этими делать для начала». Как и говорил Маус, никаких отличительных знаков. Раз вытаскают символ гильдии на одежде, это обязательное правило. Не то чтобы это гарантия, но так легче договариваться с другими игроками. Оружие в кучу, сами в другую кучу, вот туда. Через пару минут четверо хантов сидели редком на диванчике. Девушка еще не пришла в себя. Маус не стал ее пить, так отхлебнул разок. Но для человека укус вампира все равно опасен. Как минимум кровопотеря. И это не считая сопутствующих эффектов. Если не подлечится, то минут на двадцать она не боец. «Ну рассказывайте, кто такие, чего сидите, кого ждете?» «Ты сам кто такой, а?» Стрелок, которого Овер припечатал первым. «Ты капитан этой шайки?» «Я Арч, капитан рассветных демонов». Никакого эффекта. Они либо профессиональные игроки в покер, либо никогда о нас не слышали. Гильдия Стражей Рассвета. Хороша гильдия. Мирных игроков атакует. Ой, Ойли, так уж и мирных. Я ответил на твой вопрос. Твоя очередь. Кто, чего, кого и так далее. Иди ты к в задницу. Ни хрена я тебе докладывать не собираюсь. Я покачал головой. «Ну что за непруха? И что с ними делать? Мы ведь реально первыми напали. И не факт, что ребята перед нами диханты. Но такова тактика превентивной агрессии. Никаких рисков. Никаких подставь правую щеку. Сначала стреляем, потом разговариваем». «Какой никнейм?» – спросил я капитана. «Остальных тоже касается. Имена». «Да срать мы хотели на твои вопросы!» «Чего ты докопался до нас? Хочешь экипировку отнять?» Я посмотрел на кучу барахла в углу, потом на два своих топовых эксклюзивных револьвера. На барахло? На лисов. На капитана. «Идиот, да?» Искренний вопрос. «Даже внешние лисы выглядят очень дорого. Или придуриваешься?» «А чё нет-то?» «Чё нет-то что?» «Я запутался!» – вставил Овер. «Давай я их вместе с диваном выкину!» «Ай, ребят, реально! Нет времени с вами возиться, поэтому слушайте, как все будет. Сейчас я вас всех пристрелю. Быстро в голову. Так что не дергайтесь. Предварительно вы скажете мне свои ники. Потом напишите в гильдию расвов. Они сверят ваши имена с лицами хантов, которые я передам. Если вы не диханты, что поджидают в засаде, то гильдия компенсирует вам потери и накинет сверху». «А ты лично придешь извиниться перед нами?» — спросил капитан. «Конечно нет. Но если ты настаиваешь, могу вместо дыры в башке вскрыть тебе брюхо». «Давайте вы просто заберете наше оружие и отпустите», — простонала девчонка. «Мы для вас не опасны, если уйдем безоружными». «Демоны не договариваются, дорогая», — ответил за меня Маус. «Капитан спросил ваши имена». «Я не настаиваю». «Можете сдохнуть гордо, но претензий потом не предъявляйте. Считаю до трех. Раз, два, три», — протараторил я. Стена за спиной их капитана расцвела красным с серыми прожилками. Хант откинулся с аккуратной дыркой во лбу. Девочка была единственной, кто подал голос помимо него. Так что ее я оставлю напоследок. «Следующий. Считаю до трех». Когда девушка осталась одна, я подошел ближе. Она дрожала и плакала. У меня было чувство дежавю. Сейчас она скажет, что это все понарошку. Или не скажет. Ребята так и не назвали свои ники. Я по опыту знал, что если дать им чуть больше времени, то они что-нибудь придумают. Но если бы они были обычными игроками, то сообщили бы имена сразу, стоило мне сказать про полную компенсацию. Но в любом случае я рисковал. Всегда остается шанс, что это обычные игроки, которые просто растерялись. Поэтому я грохнул их быстро. И еще потому что заставлять страдать тех, кто не пытался тебя убить, скучно. И неправильно. Атакуя они не первыми, и каждому из дохлой троицы пришлось бы использовать экстренный выход. Они так вот легко, пулей в голову. «Скольких игроков ты убила, радость моя?» – спросил я. «Мы никого не убивали», – девушка смотрела в пол. По щекам струились слезы. «Мы сопровождаем отряд гильдии». Мы из сияющих облаков. Стажеры. Прикрываем отход основного отряда. Вопрос-ответ быстро. Имя. Рявкнул я и для убедительности приставил Дула Лиса к ее лбу. Анжелика. Ник. Я повысил голос. Анжи. В какой гильдии состоишь? Взвод курка. Сияющие облака. Сколько человек в гильдии Рещи? Я задавал вопросы все быстрее. Тридцать. Кто глава? Лост. Животных любишь? Орал я. «Да!» – она дрожала, ревела и тряслась. «В каком месяце вступила в гильдию?» Пауза. Выстрел. Рисунок на стене стал ярче. В комнате наступила тишина. «Маус в дозор! Овер, сворачиваемся!» Вампир выпрыгнул в окно. Мыши еще не откатились. Не может пока перекинуться. Надо было отдать ему девчонку, чтобы выпил. Впрочем, белая зона. Еще успеет превратиться. У него и так мышей много для контроля пространства. Я поковырялся в куче барахла. Вытащил стинг и бросил в заплечный мешок. Какие-то примитивные бледные зелья, несколько амулетов. Место занимает не так уж и много, жрать не просит. Тоже в мешок. Винтовку бы еще прихватить, но слишком громоздкая. Арбалет тем более. Есть что-то? Я протянул оверу оружие мечника. Не вижу. Вроде обычный меч, без следов магии. Я осмотрел катану. Никаких рум. А вот на Вакидзасе есть гравировка. Тоже в мешок. Больше тут ничего интересного не было. Мы вышли из комнаты, аккуратно переступив растяжку. Думаешь, это были диханты? Уверен, на все двести. Никто по имени Анжи не обратится в гильдию за компенсацией. Легенду тоже надо уметь придумывать. Как и врать. Ложь это целое искусство. Я это понял не так давно, когда начал допрашивать пойманных дихантов. И с теми, кого мы застали на горячем, проблем не было. Но попадались и такие вот подозрительные. Пришлось идти на дополнительные курсы, а вернее, заниматься индивидуально с психологом, который вел подготовку будущих капитанов. Когда человек решает врать по любому поводу, он придумывает себе легенду. Грамотный опытный лжец продумывает ее детально, со всех сторон и примесью правды, пока ложь не станет похожей на истину. Но люди не очень хорошо умеют врать, в большинстве своем. Мы плохие лжецы изначально. Воспитание, наверное. Все родители говорят детям, что врать плохо, и эта установка откладывается в голове на всю жизнь. Подсознательно. А на самом деле врать неплохо. и нехорошо. Это никак. Иногда необходимо, иногда даже полезно. Чаще всего люди задают вопросы именно для того, чтобы услышать приятную ложь, а не правду. И если ты не соврешь то, что от тебя просят, то это нарушит нормы социального взаимодействия. Ведь родители, которые говорят ребенку, что врать плохо, сами лукавят. Честнее было бы сказать, что они не хотят, чтобы их чадо врало именно им. На все остальное родителям плевать. Двулично, не правда ли? Допустим, человек решил солгать по поводу своего возраста. Неважно, почему причины несущественны. Стесняется, хочет купить огненную воду для взрослых, проходит собеседование на работу и так далее. А нам надо понять, врет он или нет. И мы начинаем задавать вопросы. Человек, скорее всего, продумал легенду, что ему условно 20 лет. А наша задача копнуть глубже. До той границы, где заканчиваются и начинаются домыслы. И копнуть еще чуть ниже. Начнем с банальных вопросов. Сколько лет? Двадцать. В каком году родился? В таком-то. В каком году закончил школу? Уже сложнее, но в таком-то. Кто ты по знаку зодиака? Уже горячо. Сколько тебе было лет, когда вышел такой-то знаменитый фильм? И так далее. Скорее всего, человек завалится на знаке зодиака, потому что такие детали тяжело продумать заранее. Их слишком много. И там, где ничего не скрывающий человек быстро вспомнит, лжец начнет высчитывать, прикидывать, сопоставлять, думать. Это его и выдаст. Работает ли такой метод на сто процентов? Не знаю. Наверное, у профессионалов-дознавателей да. У меня пока прокатывает. На худой конец раз вы действительно все компенсируют. но я сильно сомневаюсь что девчонка забыла в каком месяце она подала заявку в гильдию учитывая что она стажер. конечно могла перепугаться растеряться но для того и задавались разгонные вопросы а ошибся я или нет узнаем уже после партии если она не Дихант, то заявка от игрока по имени анжи уже в канцелярии расвов накатать гневное письмо через обсервер дело двух минут а не слабоватый капитан Разведка. Пытались прикинуться тупыми, но нет. Тупые не стали бы брать оптику и придумывать легенду. И выставили бы дозорного вместо рунических ловушек. Вряд ли они планировали напасть на кого-то. Не в самой сложной активности на партию. Разве что на какой-то побитый отряд. Так что, скорее всего, разведка. Ждем неприятностей. Однозначно. Подойдет второй отряд. Уже серьезный. Может и по нашу душу. Надо было их связать, а не убивать. Надо было. Да нечем. Никаких гарантий, что ребята не освободятся и не ударят нас в спину. Мы Мышь оставить. В плане летучую. У Мауса радиус не бесконечный. Не хочу рисковать и оставлять четверых потенциальных дехантов в спине. У нас тактика минимального риска. Уже не раз за счет этого спасались. Потому что били первыми и насмерть. Твоя правда, капитан. Ты мне лучше скажи, как телекинез усилил. Он же не действует на живых существ. Модификация. Значит, твой хант служит темному богу? Есть бог телекинеза? Не служит, а заключил сделку. Не только у Рола есть чем торговать. И нет. Не телекинеза. Нет такого бога, я искал. И что, даже со способностями к телекинезу нет? Есть, но там все коряво работает. Поэтому служу богу, который подчиняет себе плоть живых существ. Эм, это контроль разума? Нет, именно плоть. Капитан, тебе всю метамагию объяснять? Я могу. Часа за два дам основы. Нет, обойдусь. Просто впервые вижу телекинез против игрока. Маус тоже, кстати. Комбинаторика. Разные боги модифицируют магию по-разному. Если заключать сделки, а не просто служить им, то эффект снова меняется. Ну да, раз вы же не особо темными богами увлекаются. Я и говорю, непаханное поле возможностей. Жаль только контрится все одним святым жрецом. Но можно же создать темную гильдию, свою, и сделать сборки на основе темных отрядов, со своей синергией, но уже против Роркха. Я остановился и посмотрел на парня. Уверен, удивление отпечаталось на моей роже слишком явно. Собственная гильдия? Темная, со своей синергией. Клин клином вышибать? Ведь если мы нашли хорошую сборку против игроков, это не значит, что не существует такой же сборки против Роркха. Надо собирать информацию. Я выбил сигарету из пачки и продолжил двигаться по улице. Игрокам потребовалось около года, чтобы собрать первые эффективные прототипы связок, и они до сих пор шлифуются. Наверняка есть. Те, кто уже пытался играть с темной стороны. Не может не быть. Одиночки точно есть. Даже отряды с участием пары-тройки игроков. Но не целые гильдии. «Девяносто процентов игроков не верят в существование безумного мечника», ответил Овер. а у Расвов есть целый клуб его подражателей. К чему ты клонишь? Если ты не знаешь о существовании чего-то в Рорке, еще не факт, что этого нет. Овер, что у тебя в мозгах творится? Кому еще может прийти идея создать целую гильдию в одном ключе? Причем такую, что идет вразрез с устоявшейся концепцией боевых отрядов Рорка. Это вообще кардинально иной подход к ведению партий. Копни поглубже этот вопрос, если будет желание. Все равно играешься со своими темными магами. Что искать? Гильдии? Нет, этим я займусь. Тут надо к паукам идти. Ты смотри по своему профилю. Хантов поддержки, которые будут положительно влиять на других темных. Вряд ли таких будет много. Темная сторона больше по ослаблениям и контролю. Малефики те же. Усиление и поддержка — это как раз к святошам. В любом случае, концепция любого отряда строится на синергии. Не Роркховской, которая между игроком и его хантом, а внутри отряда, сам понимаешь. Да, отряд должен быть гораздо сильнее, чем просто сумма игроков. Иначе в этом нет смысла. Вот именно. А сейчас основная концепция отряда — это несколько хантов плюс один саппорт. который делает всех сильнее. И еще взаимодействие. Компенсация, комплементарность, наращивание, иммунность к составному урону. Овер, завязывай. Я по отдельности слова понимаю, но тебя понесло. Извини, забылся. У меня в голове уже все сложилось. Нам нужен свой язык, в котором короткие фонетические сочетания будут означать большие лексические конструкции. Это ускорит вербальную передачу информации. Овер, я закатил глаза. Какое фонетическое сочетание затыкает прорыв в этой словесной дамбе? Вот чего ты начинаешь? Нормально же общались. Шагай уже молча улыбнулся я. И вообще нам нужен не свой язык, а одно единственное стоп-слово. Орешки в карамельной глазури. И это стоп-слово? «Говорю же», — насупил Самак, — «нужен язык с короткой фонетикой». Я закатил глаза. «Зато этот псих на нашей стороне. Я еще дешево отделался. Надо его почаще с Маусом оставлять в паре. Они друг друга понимают». «Вроде бы». «Главное, не Срина. Наш Громила Овера не понимает совсем. Но они творят всякую дичь на пару. Интуитивно». Им для этого даже разговаривать не обязательно. Тем временем мы вернулись к центру белой зоны. Из окна первого этажа валил густой черный дым. Примерно там и обосновался наш отряд. Прямо под окнами пурпурной королевы. И если ничего не горит, значит все нормально. Первые отряды уже начали выбираться из замка. Судя по виду, это не крутые ребята, что так быстро закрыли активность. А те, кто успел унести оттуда ноги? Ни одного полноценного отряда. Большинство хантов ранено. вов пока не видно. Хотя я и не знаю всех, но они бы сразу принялись организовываться в куче. Помощь друг другу, поддержка новичков, паровоз до убежища. Вряд ли здесь будет много новеньких. Ночь без бога, но не безбожная. Партия прорыва ничуть не легче классической, а местами даже трудней. А здесь еще и мультиактивность трудная. Но все равно будет много тех, кому потребуется помощь. Потерявших отряд, раненых, почти сошедших с ума. И гильдии их поведут. Лов общался с выходящими, все так же держа на плечах свое ружье. Но пока никто не торопился заходить внутрь нашей импровизированной базы. Зато рядом с Пурпурным возник какой-то парень в черном плаще и котелке. Они периодически общались. Я подошел ближе, чтобы проверить. «Двумя руками, отвечаю, и все равно не помещались в ладони, отвечаю», — разглагольствовал Лов. «Парень, святым яром заклинаю, отвали, а!» — ответил раздраженный парень в котелке. «Не помешаю?» — спросил я, подходя ближе. «О, сторожевая псина пожаловала!» — улыбнулся Лов. «Уже все углы пометил!» «Арч, раз вы!» Протянул я руку, игнорируя выскочку. «Том, пилигрим, ты с этим балаболом?» «Увы, сопровождаем до убежища, чтобы его по дороге импы не обоссали». «Я вообще-то здесь стою!» Донеслось мне в спину. Парень улыбнулся, достал фляжку и протянул мне. Я кивнул в благодарность и сделал глоток чего-то обжигающего. Ночь сегодня холодная. Выбил две сигареты и протянул одну пилигриму. Своих встречаешь? У вас западный маршрут? Да, — ответил он на оба вопроса. Раз вы же себе всегда восточный берут, а нам не зачем пересекаться? Еще будет кто из крупных гильдий, не в курсе? Не знаю, мне такое не сообщают. Да и не мое это дело. Лов что-то пыжился за спиной, отпуская скользкие комментарии. Но мы его игнорировали, как назойливый шум в ушах. Вроде бы и раздражает, но ничего с этим не поделаешь. Докурив, я попрощался с Томом и повернулся к Пурпурному. Оглядел того с ног до головы. «Че пялишься, мусор? Думаешь, нацепил знак гильдии и сразу стал крутым?» «Ты обосран, лов». «Че ты вякнул, нарываешься?» Я просто молча указал тому на шляпу с пером. Она вся была в белых пятнах, как и плечи его камзола. И ружье. Парень похлопал рукой по голове, стянул шляпу и задрал голову. Очередная белая жижа прилетела ему прямо в рожу. Над незадачливым стрелком кружил с десяток летучих мышей. И стоило парочки из них улететь, как на их место прилетали новые. Я развернулся и пошел в сторону домов. Мне в спину доносились отборное ругательство в с зычным хохотом Тома. «Пальнет», — сказал Овер, который все это время подпирал стенку. «Не пальнет». «Целится уже, спорим?» «Спорим. Без приказа своей ненаглядной он даже подтереться не сможет». «Повырывать импом селезенки! Я этот момент не продумал». Я остановился на пару мгновений в дверях. Замер, позволяя кретину прицелиться. Поднял вверх руку с оттопыренным средним пальцем и вошел внутрь. Никакого выстрела. Я только что стал богаче на одну монету. Мелочь, а приятно. — Как у нас дела? — спросил я. — Все готово. Гранаты, бомбы, динамит. Пару коктейлей. Все по списку. — Дымовые? — Сделала. Как ты и просил. — А дым из соседнего окна? — улыбнулся я. Сами мы находились в помещении с другой стороны от входа. «Возможно...» — улыбнулась она. «Я немного напортачила с крафтом». «Совершенно случайно, разумеется». «Несомненно», — кивнула она. Рина чуть в голос не ржал. «Много матов, да?» «У них там все провоняло на втором этаже», — ответил танк. «Они уже перебрались. Сейчас над нами. Но орали на всю улицу». «Гончая лайт, паровоз идет, протянул Овер. «Нет», — стал серьезным Рина. «Они прямым текстом угрожали. Кажется, мы перегнули в этот раз». «Вовсе нет», — ответил я, развалившись в кресле. «Формально это провал Крафта. А если начнется Мочилова, то логи уже никто проверять не станет». «Все равно как-то напряжно», — подобрала Анна правильное слово. «Не парься. Это была моя идея». И под мою ответственность. Кстати, Маус обосрал их стрелка. В буквальном смысле. Овер готнул в кулак, но быстро взял себя в руки. Анна и Ирина синхронно потянулись к окну посмотреть. «Питнистый», — сказал здоровяк. «А я не вижу ничего отсюда». «Так у меня же звериный глаз». «Ай, не напоминай, малыш, я тоже хочу такой». «Есть и плохая новость», — прервал я их. «Мы нашли точку дихантов». «Выдвигаемся?» — Рина мгновенно стал сосредоточенным. «Уже разобрались». «Без нас!» «Сколько боли в этом голосе!» «Может, ее принудительно запихнуть к психиатру?» «На проверку?» «Там всего четверо было. Не совсем новички, но экипировка слабая. Ханты тоже». «Так в чем проблема?» «Это разведка. Или авангард. Или дозор». называйте как хотите». «Диханты отправили мясо вперед», — понял Рина. «Все-таки парень не безнадежен. Хотя чего это я?» Рина тогда принимал активное участие в создании модели обороны. Пусть мы с Вестом ему помогали, но в основном по части сборок и расходников. Тактической составляющей он сам занимался. Так что здоровяк не только кулаками махать умеет, но и в боевых столкновениях шарит. В более глобальном смысле». Понимаете, к чему я клоню, да? Они стали осторожней. А значит, опасней, продолжил Рина. И впереди будет засада. Задержать игроков в Роркхе вам было нечем. Сюда вы их не притащили. Значит, они мертвы и уже в реале. Да, и раз это мясо посланное на убой, значит, есть и те, кто их послал. Гильдия. В этот раз мы играем против гильдии. «Именно. Учитывая, что сегодня тащат камни сосредоточения, ставки высоки. Понимаете, что это значит?» «Багровая луна», — ответил Овер. В моем отряде не было никого с злополучной партии. Рина тогда затерялся в измерениях, а Мауса вообще не было в Рорке. Но все знали о моих глубоких чувствах к одному конкретному диханту. Летучая мышь опустилась на плечо Рины, и тот подставил руку. Откинул голову, словно в припадке, а затем заговорил. «Арч, я все понимаю, но вы не встречали гильдию Шота ни разу. Уверен, что справишься?» «Ты про то, не слечу ли я с катушек при их виде?» «Именно. Не знаю, Маус. Если что, приведешь меня в чувство. «И как ты себе это представляешь?» «Скажи... орешки в карамельной глазури». «Чего?» — удивился Рина Маус. Овер ржал во весь голос. Но к этому уже давно привыкли. Было приятно в кои-то веки понять причину неадекватного поведения нашего психа. С другой стороны, становилось страшно от мысли, что я понимаю Овера. Начали подтягиваться первые отряды. Из числа тех, кому удалось закрыть активность. Они шли прямиком на второй этаж, отдавали камни, потом спускались к нам. Здесь для Расвов появилось нечто вроде перевалочного пункта, потому что Рин тащил на себе целый мешок медицины и расходников. Не наших, а для всех в гильдии. И для остальных, если останется. Только вот медика у нас в отряде нет. А Пурпурный Святоша что-то не торопился спускаться вниз. Не готов снизойти до простых смертных. Но минут через десять появились отряды с целителями. Они задержались подольше, помогая раненым. Даже мозгоправ нашелся. А когда поток выживших стал редеть, Пурпурные, наконец, спустились вниз. Прошли мимо нас прямиком на улицу. Впрочем, через пару минут вернулся Шард. Встал перед дверным проемом, потому что внутри ему пришлось бы протискиваться боком. «Подъем, Шваль! Перерыв окончен, приказ Пурпурных! Вперед на передовую!» В комнате даже раненые перестали стонать. Некоторые начали неохотно подниматься. Пара человек переминалась с ноги на ногу возле входа. Из глубины зала раздалось тихое, но уверенное «Мы не пойдем». «Чего ты там вякнул? Приказ не слышал?» «Мы тебе не подчиняемся», — ответил голос. «Ты подчиняешься Веге, а Маришка сейчас говорит от его имени. Приказ дан!» «Всем задницы в лапы и на выход!» «Мы не пойдем!» Шарт все же протиснулся внутрь. В углу комнаты поднялся человек и двинулся навстречу рыцарю. Я его сразу узнал. Гост и его отряд. Вернулись весьма побитыми. Им сильно досталось. Но я помнил, с каким уважением он разговаривал с Гара. «Да и Ирина хорошо общается с кем-то из его ребят». поэтому, когда Шард сделал несколько шагов, широко разведя в стороны топоры, на его пути встал наш танк. За ним раненый Гост, в чьих волосах полыхнули искры. За спиной капитана трое парней. Один сжимает в руках огромный арбалет. Такой броню Шарда прошить может. «Они не идут», — произнес я, не вставая с кресла. «Или у тебя со слухом проблемы, детина? Ведро на башке акустику портит?» Громила медленно повернулся ко мне. Забрала опущено, но я даже сквозь него чувствовал исходящую от ханта ярость. Кажется, в буквальном смысле. Какая-то способность? «Тебя спросить забыли! Тоже собирай свое отребье и вали вперед! Приказ пурпурных и веги!» «Маришка может облизнуть мои яйца», — спокойно ответил я. Волна ярости полыхнула с удвоенной силой. А Вега приказал всем дееспособным отрядам расчищать путь пурпурным. «Переживает, чтобы вы случайно не поранились». «Еще одно слово вякнешь и... и...» что? Перебьешь всех раненых расов? Прямо здесь?» Спросил я, вскакивая и подходя вплотную. Мне пришлось задрать голову. «Ну давай, чего ты? Тут два десятка покалеченных, для тебя же плевое дело, слепой мясник!» Доспех затрясся. Лезвия топоров опасно подрагивали. Еще один слух оказался правдивым. Шард, которого прозвали слепым мясником. Прозвище, которое он ненавидел, потому что оно правдивое и заслуженное. Он получил его за то, что в давнем бою с пилигримами зарубил больше своих, чем врагов. Из-за него был прорыв на фланге. И, как следствие, еще большие потери в рядах расвов. Разумеется, этого парня никто не любит. Уже очень давно. Я вырежу тебе язык, трепло. А потом буду отрезать пальцы по фаланге за раз. А когда ты воспользуешься экстренным выходом, я продолжу тебя кромсать в реале. «Вау», — ответил я, — «звучит почти угрожающе. Встань в конец очереди. Как раз уткнешься в одну пурпурную задницу». «Забирай здоровых и проваливай!» «Сбор через четыре минуты!» — пророкотал он. «Твои шавки проживут немногим дольше!» «Какие мы эмоциональные, иронимые!» — произнес я. Но уже после того, как рыцарь ушел. В комнате остался лишь шипящий гул. «Рина, успокойся!» Наш танк наконец сообразил, что драки не будет. Отпустил переключатель. Его правая перчатка постепенно начала затихать, гася импульсный заряд. Жаль, что вернется лишь половина энергии. Он ведь под завязку ее залил. Броню, может, и не пробил бы, но врезал бы нехило. Спасибо. Но не стоило называть его мясником в лицо, подошел ко мне Гост. Он такое не прощает. Плевать. Одним врагом больше, другим больше. Крутимся же как-то. Ты ведь Арч, да? Улыбнулся Гост. Ученик Гара? Был когда-то, ответил я. Учеником, в смысле. А тогда все еще, Арч. Ученик Гара. Это навсегда уж поверь. Все твои заслуги это теперь его заслуги. Перебьется! скривился я. Палец о палец не ударил, чтобы себе что-то присваивать. Точно, ученик Гара, усмехнулся Гост, а потом стал серьезным. Ты ведь в сопровождении? «Демонов ведешь?» «Да. Выдвигаемся следом за пурпурными. В связке». «Будь осторожен. Они вас подставят при первой же возможности. Или сами убьют». «Знаю. Есть конкретные советы? По хантам в частности?» «Ну, церковника вам придется выносить первым. Уверен, они его специально взяли, чтобы вас позлить». «Спасибо. Бесценная информация». А ты не самый дружелюбный человек на свете, Арч. Я же ученик Гара, если он гребет себе заслуги, пусть и за мои косяки отдувается. А ты хорош, — рассмеялся Гост. Понимаю. Но он же не специально. А по хантам доспех Шарда поглощает магию и отражает. Не зеркально, а магическим покровом. Но он медленный. Очень. Их стрелок на самом деле ближник. Как это ни странно, но держись от него подальше. Магичку не знаю. Не видел ее Ханта. А Маришка? Маришка. Гост скривился от одного ее имени. Магия разума. Причем странная. Это завязка на Ханте. Элемент в крови типа? Как у тебя с молнией? Может быть, не знаю. Но она очень опасна, если у твоего Ханта мало воли. Эх, как же мне не хватает Джекса. Пока я на нем играл, только плевался на его завышенные показатели воли. У него же еще и способность была соответствующая. Так и называлась волевой. А сейчас понимаю, насколько же персонаж был сбалансированным. Докопаться до черча, что ли? Может, еще одного подгонит? Наверняка у него полно крутых хантов, которые ему не нужны. Я поблагодарил Госта и двинулся следом за расвами. Кто мог идти, пошли. Кому требовался отдых и лечение, остались. Немаленькие справятся. Посчитают вес, пересоберутся в отряды и пойдут в убежище к крану залежут. Первые группы уже ушли восточным направлением. Они разойдутся в веером по Рорку, будут расчищать нам пути своими телами, сдерживать твари бездны. Мы скоро пойдем следом, так чтобы оказаться на большом расстоянии от авангарда. Тогда наш вес, если и привлечет внимание, то монстры сначала наткнутся на другие отряды. В эту партию раз вы никого не жалели. Все мясо, и даже мы. Хорошо оплачиваемое, дорогое мясо. Все? Кроме пурпурных. И как тут нос не задрать? И что? Это все, что ты можешь проблеять? Рыцарь нависал над очередным раненым хантом, что стоял тяжело опираясь на карабин. Когда я подошел ближе, то смог разглядеть знак на его куртке. Корона и роза. Парень был одним из пурпурных. Похоже, их резерв не особо отличился в активности. Других игроков я не видел. «Позор! Имбов позор!» — произнесла Маришка. «Там дикая магия, капитан. Заклинания искажены!» «Не называй меня капитаном! Ты такая же шваль, как и остальные! Шард!» «Но я же принес камень, капи...» Лезвие топора пробило Ханту грудь. Он упал на колени. Шард замахнулся и рукоятью второго топора ударил парню в спину. Игрок распластался на земле, прижимая руками вываливающиеся внутренности. Он шаркал ногами, но это скорее судороги, ведь у парня явно сломан позвоночник. «Давай, добей его, шваль!» «Сделай одолжение!» — сказала Маришка, глядя на меня. Только сейчас я понял, что сжимаю в руках лиса. Один выстрел, и игроку не придется мучиться в ожидании возможности экстренного выхода. Но это будет означать, что я атаковал Пурпурного. Первым. Убрал оружие. Чуть не повелся. Это было близко. «Он один из вас, твари!» — прорычал я. «Вы что творите?» «Этот мусор больше не один из нас. Нам такие не нужны. Шард, вышверни весь резерв, как вернемся. Пусть ищут себе таких же дерьмовых союзников!» Девчонка развернулась и пошла прочь. «Ты мог убить его одним ударом?» — произнес я. «Мог?» — Шард наклонился чуть ближе. «Не такие уж мы разные, да, демонический стрелок Роркха?» Сказал, развернулся и пошел догонять своего капитана. Пурпурные уже взяли ее в кольцо боевого построения. Мои тоже подтягивались ближе. Я взглядом отправил отряд вперед. Процессия двинулась, и я пошел следом. Впереди начался какой-то песклявый скулеж. От ядра отделилась одна фигура, постепенно отставая от отряда. Мамочка не пустила грязнулю на порог? спросил я, когда мы поравнялись. «Пасть закрой и шагай вперед, чтобы я твою спину видел!» «Как? У тебя же мышиное дерьмо в глазах!» Я усмехнулся, но все же пошел вперед, обгоняя лова. Мы с ним тащились в арьергарде, прикрывая тыл. Четверка пурпурных шагалов в десяти метрах впереди. Маус летал вокруг. Где-то. И над нами. Но он не может растянуть стаю слишком далеко, иначе частично потеряет контроль. а количество мышей в стае напрямую коррелирует с жизнью его ханта. Овер, Рина и Анна ушли далеко вперед, а в какой-то момент и я отстал, увеличив дистанцию. Пятнадцать метров. Импов святоша врубил какие-то ауры. Даже на таком расстоянии моего ханта корежит. Но если подойти ближе, чем на пятнадцать метров, то идет одновременный урон и по разуму, и по телу. Причем очень больно. по две единицы и того и другого каждые пять секунд. Твари. Найти бы его в реале и избить. И этот белый посох ему в зад затолкать. Но я даже не знаю, что это за игрок. Обычно пурпурные ходят без служителей. Твари. Мы еще даже из белой зоны не выбрались, а они уже ауры врубили. Мой авангард тоже ушел вперед. Из-за овера. Если его хант связан с темным богом, то нашему магу тоже прилетает от служителя. Вся надежда на Рина В случае замеса у них приказ. Первым делом фокус на священника. Только вот что делать, если нас атакует Рорг? Пока что мой отряд выступает таким же заградительным мясом, как и прочие расвы. Ответ пришлось ждать недолго. У пурпурных тоже есть какой-то способ обнаружения тварей. Я предполагаю два варианта. Либо служитель чувствует приближение зла, либо Маришка может обнаружить иной разум. И, судя по реакции пурпурных, радиус обнаружения у них большой, где-то под сотню метров. Маус может раскинуть стаю метров на пятьдесят максимум, а сейчас и того меньше, потому что по нему тоже лупит аура. Об этом говорят редкие трупы летучих мышей под ногами. Но наш вампир упорно продолжает вести наблюдения. потому что пурпурные ничего нам не сообщают об опасности. Иногда ускоряются, иногда останавливаются и ждут. В таком случае нас вскоре атакуют. Пока что это произошло дважды. Мелкие твари, порождение бездны, шестипалые костяные уродцы, которые больше напоминают оживший кусок камня, нежели живых существ. Каждый в локоть длиной, приплюснутое тело, маленькие глазки и небольшая пасть, полная игольчатых зубов. Быстрые, юркие и очень высоко прыгают. Твари нападали стаями по 10-15 особей. Быстро сближались и атаковали, целясь в лицо. Мне по таким было тяжело попасть. Зато для Айи – настоящее раздолье. Магесса создавала своими жезлами двух огненных змей, что тянулись с наверший и управляла ими, сметая всю мелочь на своем пути. Змеи достигали в длину около 10 метров, но были не очень поворотливыми. При втором нападении она пропустила пятерых порождений. Но монстры оказались достаточно тупы и атаковали первую попавшуюся цель, то есть шарда. Твари облепили его доспех со всех сторон. Двоих он разорвал голыми руками. Остальных спалила Ая. Она даже не пыталась действовать аккуратно. Огненные змеи просто обвили рыцаря с ног до головы, а когда пламя исчезло, доспехи даже не нагрелись. Действительно поглощают магию. С каждой стаи выпало по одному два трофея фиолетовые панцири. Такие были только у некоторых порождений. Надеюсь, что мы с этими тварями будем редко пересекаться. Неудобный противник для нас: Пурпурные взяли пироманта, который может с ними справиться. И это, несмотря на сопротивление к магии у твари из бездны. Скорее всего, с чем-то более крупным придется справляться остальным. Но мои размышления прервала стая летучих мышей. Мы шли по довольно узкой улице, когда Маус решил показать своего ханта. Не знаю, что должно было случиться, но парень выглядел реально напуганным. Имповы, вы, импа Арч!» — первое, что сказал он, тряся меня за плечи. «Импа вас рань!» «Успокойся, Маус!» Я почувствовал урон по разуму, одновременно с болью во всем теле. грёбаные пурпурные приблизились, даже не вырубив ауры. У Мауса плащ прямо на глазах начал распадаться. «Импа Арч!» Импы вы импы!» «Да успокойся, говори нормально!» «Арч!» — повысил голос Маус. «Импы! Грёбаные! Импы! Впереди!» «Импы?» Я почувствовал, как мои глаза начали округляться. «Импы!» — подтвердил Маус самое худшее. «Как вовремя?» «Именно сейчас. Именно в эту ночь. Грёбаные импы в Роркхе!» Нам пи.. Звездец! произнес песклявый голосок за его спиной.